После начала новой ледниковой эпохи на обломках прежних культур родилась наша человеческая цивилизация. Все мы – плоды мутации, деградации великих погибших при потопе. Однако различные расы деградировали в разных степени. Белокура арийская ближе всего к легендарным Атлантам. Остальные народы движутся к своему врождению. И лишь арий попытались достичь былых высот. Это, естественно, вызвало всеобщую зависть, и созданная упадническими расами иди... И иудиохристианская цивилизация делает все для того, чтобы удержать арийца своих оковах. Она заставила их забыть свое великое прошлое, но то, что утратил разум, шевелится где-то в глубине подсознания. Захватывающе? Еще как! А теперь представьте, как все эти фантазии действовали на слушателей, когда перед ним выступал лично Горбигер, Со своим блистательным даром красноречия. Тем более, что горбегрианцы приводили в свое доказательство массу теорий исторических псевдоисторических фактов. Например, древнекитайские сказания, которые изображают Луну в качестве огромного ледяного дракона, угрожающего всему живому на Земле. Или священные книги загадочных коренных жителей Южной Америки, тальтеков, в которых история Земли описывается в полном согласии с теорией Горбегера. А еще новогвинейские каменные фигуры высотой в 10 метров, в точности повторяющие облик древних гигантов, и легенды аборигенов, рассказывающая о том что именно выглядели так именно выглядели их далекие предки учение горбигера успешно шагал рука об руку с нацистской доктриной до определенного момента а потом его постигла участь всех кто пытался презентовать на то чтобы разделить фюрером его успех следы самого основателя основатели умения теряются Может быть, если бы он больше я больше уделил внимания его судьбе, мне удалось бы раскопать истину кончине Горбигера. Но на это ушло бы несколько драгоценных месяцев или даже лет. Потом я решил удовлетвориться формулой, которая содержится в досье немецкой криминальной полиции. Пропал без вести. Так закончился путь человека, которого нацисты называли коперником XX столетия. А что же основная, а что же основана им школа? Она продолжала существовать, но уже в рамках новой нацистской науки. хотя в конечном счете ее положение оказалось почти маргинальным, и выживали грабегрианцы лишь благодаря непрестанной поддержке со стороны всесильных СС, Гитлер по старой памяти прислушивался к их предсказаниям, особенно касавшихся погоды. За что в конечном счете и поплатился. В 1941 году перед нападением на Советский Союз Фюрер долго консультировался с учениками старого безумца. Чего стоит ожидать от предстоящей жены? Их ответ был единодушным – Предстоящая зима станет одной из самых теплых и мягких во всем 20 столетии. И Гитлер, убежденный, что заключил союз с холодом, не обеспечил своей армию теплым обмундированием. В итоге солдаты вермахта, дошедшие почти до самой Москвы, стали жертвой ударивших в декабре морозов. Смазка в оружии замерзала, солдаты сходили с ума от стужи, полностью утратив боеспособность. И лишь фюрер отказывался верить в действительность, кричал, что вечный лед поможет ему одолеть любого противника. Итак... Четыре досье лежали передо мной. За несколько лет я существенно дополнил их. Конечно, некоторые нюансы остались скрытыми от меня, но главное я усвоил. Гитлер не был одинок. Рядом с ним двигались многие люди, руководя фанатичным главой нацистов, направляя его деятельность в определенное русло. Внушая определенные идеи, все недооценили мощь своего партнера, сумевшего постепенно избавиться от них и двигаться своей дорогой. Роли поменялись. Марионетка стала кукловодом, ловко используя способности и таланты тех, кто пытался претендовать на главную роль всех этих мистически настроенных интеллектуалов. Но даже не это было самым любопытным во всей истории. Я не понимал, почему роль Ланса, Хаусхофера, Зеппедонфора и Горбегера не упоминается в книгах, посвященных нацизму. Почему о них не сыщешь и пару строчек в гигантском холме литературы, посвященной Третьему Рейху? Вполне возможно понять, почему их роль замалчивалась в гитлеровской Германии. Фюрер не терпел рядом с собой конкурентов. Но почему о них ничего не говорилось и после войны? Косность и нелюбопытство исследователей. Или эти люди ключ не о тайне, которые лучше было бы сохранить от человеческих глаз. Чтобы выяснить это, я продолжил свои изыскания, и путь мой лежал к институту наследия предков, в котором, как выяснилось, вскоре работал и мой отец.